Глава 36. Имин Алжас. Я заскрипел зубами. Ильдар находился дома рядом с Аней. Он приставал к ней, пытался соблазнить. Имин Муратович, я не могу знать такого. Я же ничего не подслушивал и не следил, попытался елить управляющий. Алжас, я точно знаю, что ты в курсе всего происходящего в доме. Просто ответь на мой вопрос. Ох. «Разумеется, я точно не слышал все, о чем говорили Аня с Эльдаром, но они нашли общий язык». «Подлец». «Простите, но вы сами попросили сказать, что я знаю». «Я не про тебя, Алжас. Я про Эльдара. Как он мог?» «Постойте, не делайте поспешные выводы. Я точно уверен, что со стороны Ани не было ничего, даже отдаленно похожего на флирт». «А со стороны Эльдара?» «Возникла непродолжительная пауза». «Эмин Муратович». «Речь идет об Эльдаре. Когда он не пытался флиртовать с красивой девушкой?» «Ясно. Значит, он все подстроил, очернил меня как следует. Поэтому Аня была такая заплаканная и нервная». «Эльдар дома?» «Ваш брат не появлялся». «Тоже не появлялся, как и Аня», — добавил я. «Послушайте, это совсем ничего не означает». «Это означает, что я выписываюсь. Приготовь мою комнату». «Меня выписали домой под расписку». На протяжении целого дня я пытался не кипятиться и быть спокойным. В присутствии Дарины мне даже удавалось не злиться, быть более сдержанным. Но стоило мне отвлечься от личика сестрёнки, как меня начинал переполнять гнев, всё клокотало внутри. Вестей не было ни от Ане, ни от предателя брата. Стоило мне подумать о бане и об Эльдаре, как я мысленно видел их вдвоем в постели, совершенно без одежды, и злился еще больше. Аня не отвечала. Я решил позвонить брату снова. Звонил и звонил без конца. Но дозвониться до Ильдара мне удалось только поздним вечером. «Наконец-то!» — скрипнул я зубами и приготовился отчитать своего брата, но на удивление ответил женский голос. «Алло!» Мое сердце забыло, как стучать в груди. Шум в ушах усилился, как и головокружение. «Аня?» — спросил я не своим голосом. «Нет, я не Аня. Вы ошиблись номером». Через оглушающее биение пульса в ушах я с трудом услышал, как в женском голосе прорезались чужие интонации, и выдохнул с облегчением. «Или не ошиблись, но ищите кое-кого?» — спросил с сомнением женский голос. «Извините, что я спрашиваю, но вы подписаны в телефоне молодого человека как брат, поэтому...» «Хм... В общем, не подскажете, вы действительно его брат?» «Я могу отправить вам его фото со своего телефона». «Я хотела сообщить кому-то из его близких, но телефон заблокирован», — затараторила девушка. «Я звонил младшему брату Ильдару и подумал, что он с девушкой. Скиньте фото немедленно», — сказал я требовательным голосом, начав нервничать. «Что же стряслось? Где Аня? Что с ней? Что с братом? Почему его телефон в руках незнакомки?» Меньше чем через минуту мне на телефон пришло сообщение. Фото спящего Ильдара. Его лицо было с кровоподтёком под скулой, закопчёное и немного припухшее. Но это был, вне всяких сомнений, мой брат. Я перезвонил мгновенно. «Спасибо, что прислали фото, девушка. Не знаю, как вам обратиться». «Ви». «Что, простите?» «Долго объяснять. Поверьте, мое имя звучит непривычно». Девушка говорила так, словно поморщилась в этот момент. «Просто Ви». «Хорошо, Ви. Это мой брат, Эльдар. Я не видел его больше суток. Скажите, пожалуйста, где он находится? Он избит?» «Ваш брат — настоящая свинья, так и знаете». «Извините». Я вздохнул. «Что он натворил?» «Натворил мне кучу проблем. Сначала устроил пирушку в моем скромном баре, а потом влез туда, куда не стоило. И, в общем, все плохо. От моего бара, взятого в аренду, остались только головешки. Это вкратце». «Теперь ваш смазливый, но проблемный брат дрыхнет на лавочке в сквере. И знаете, лучше бы вам забрать его поскорее. На нас уже местные бабульки косятся и вот-вот вызовут полицию». Волосы на голове встали дыбом. Это еще мягко сказано. «Скажите, где вы находитесь. Я отправлю машину за братом и заберу его». Что же касается сложности, которые он вам устроил, то как только он придет в себя, то я выслушаю его версию событий. И если он окажется виновником то возьмёт на себя ответственность и возместит ущерб. «Если он окажется виновником», — усмехнулась неизвестная. «Знаю я таких. Отмажете своих в любом случае. А знаете, в задницу ваше возмещение ущерба. Просто, просто заберите его поскорее и отправьте слесаря». «Не понял». «Долго объяснять. Просто нам нужен слесарь. И поскорее. Адрес уже в переписке». Я быстро отправил по нужному адресу своих людей. Кажется, мой брат не выдержал открывшейся правды о нашей семье, бросился запивать горе спиртным и здорово накуролесил. Не знаю, зачем этой Ви нужен слесарь, она по разговору вообще произвела впечатление очень обиженной девушки. Может быть, Ильдары натворил дел, но я не из тех, кто сразу соглашается вешать себе на шею дополнительные обязательства, не выяснив, кто прав, кто виноват. Возможно, это вам во не от родителей. Чёрт, точно от них. Внезапно мне в голову пришла мысль, как следует присмотреться к себе, пристально и трезво, объективно. Вдруг неправильная мораль моих родителей въелась и мне под кожу. и Я даже дышать начал иначе, напрягшись. Но через секунду приказал себе сосредоточиться на жизненно важном. «Где Аня?» Ее телефон снова молчал. Я попытался еще раз, мрачно пообещав себе, что это последняя попытка. Если она окажется провальной, то я подниму на уши все спецслужбы, чтобы найти пропажу. Но неожиданно в телефонной трубке раздался ее голос. Алло! Я вдруг поперхнулся воздухом и с трудом преодолел приступ удушья. Чувствуя вину перед этой девушкой, я никак не мог найти подходящих слов для оправдания перед ней. Имин, именно это вы? Если так, то говорите, что хотели. Извините, у меня очень мало времени, я спешу. Мы снова на вы. Удивился я. В ответ раздался тяжелый вздох. «Я знаю все, Эмин. Знаю о вашем обмане. Да, мы снова на «вы». На этот раз окончательно». Разумеется, она все узнала. От моего брата, Эльдара. Но, честно говоря, в этот момент я четко ощутил, что нельзя было перекладывать всю вину на моего младшего брата. Это было бы неправильно, нечестно. Сделав так, я бы стал копией своих родителей. Которая, натворив кучу всего, совместно признали виноватой другую девушку, а себя ловко сняли всю вину, не желая признавать ошибок. Это был путь в никуда. Теперь я это четко понимал и не мог больше действовать так, как раньше. Было неправильно обвинить в собственных ошибках Эльдара. Не знаю, с каким умыслом он сообщил Ане о стоимости этой статуэтки. Умышленно выставил меня ублюдком, или это вышло случайно. Но какая к черту разница? Ведь это случилось постфактум, а первым действием был мой обман. Я вспомнил, как гордился собой, с каким удовольствием смаковал детали своего обмана и испытал жгучее чувство стыда, которое заполнило меня целиком. Я сожалел, что поступил именно так с этой девушкой, которая с самого начала была открытой, чистой, по-настоящему искренней и солнечной. Сам того не подозревая, я потянулся к ней, как к солнцу но сам же стал той грозовой тучей, которая способна притушить сияние теплых лучей. Я не хочу ее терять. Эта мысль пронеслась вдоль всего позвоночника жгучей волной, простреливая каждый позвонок, каждую мышцу импульсами. Я не могу ее потерять. Нет-нет, только не это. При мысли, что она могла уйти навсегда, я испытал чувство страха, как во время падения ледяной пот прошиб насквозь. На лбу выступила холодная испарина. Послушай, Аня, я все могу объяснить. Да, я схитрил насчет реальной стоимости той статуэтки. Это было сделано спонтанно, случайно! Я хотел лишь тебя задержать и выбрал не самый лучший способ признаю. Но я был готов на все. На все. На войне все средства хороши. Горько усмехнулась Аня. Извините, именно Муратович, но это не для меня. Спонтанно, случайно! Я могу это понять. Но не могу понять другого. Разве позднее у вас было мало времени, чтобы признаться? Хотя бы в ту самую ночь или утром? имин было множество моментов, когда можно было поговорить честно. Но вы этого не сделали. Вам гораздо важнее сам факт победы. А за ценой вы, как в той песне, не постояли. Аня заплакала в голос, и мое сердце начало разрываться от мучительных спазмов. Я даже не могу винить в этом вас. Дело скорее во мне. Я как открытая книга. Ни одного долбанного секрета или тайной ужимки. все на показ. Наверное, я слишком глупая и доверчивая. Теперь я понимаю, что это было ошибкой. Ошибкой с моей стороны. Но я больше не хочу ошибаться. Извините. Аня, дай мне шансы исправить. Аня, ты дорога мне. Я влюбился в тебя. Аня! Прокричал я в трубку. Сердце билось на разрыв. Я был готов бросить весь мир к ее ногам. Но в ответ послышались. Только короткие гудки. Аня. Теперь я понимаю, что это была ошибкой. Ошибкой с моей стороны. Но я больше не хочу ошибаться. Извините. Со слезами на глазах я сказала эти слова и сразу же выключила телефон. Опустив аппарат на больничный диван рядом с собой, я дала волю слезам, не сдержавшись. Все было так сложно. Хотелось бы мне поверить в красивые слова имена «Но я просто не могла этого сделать. Слишком больно». «Я уже жалею, что позвал тебя с собой», — произнёс сочувствием голос Алика. «Ты так бурно отреагировала, потому что и так измотана и расстроена». Парень присел рядом и обнял меня, подал салфетку, которая сразу же промокла от слез. «Теперь мне кажется, что при других обстоятельствах ты бы не была столь категорична, отказывая красавчику-боссу». Расстроенным тоном произнёс Алик. Что ты такое говоришь? Я попыталась улыбнуться приятелю, который сам едва держался, чтобы не плакать. Нет-нет, ты совершенно ни при чем, Олег. Просто так совпало. Мой провал на личном и ваша беда. Хорошо, что ты приехала. Скажу тебе в тысячный раз. Я бы сошел с ума. Хочешь кофе? Поинтересовался Алек. Еще одна чашка этого ужасного кофе? Ты хочешь расстроить меня больше, чем есть сейчас? Нет-нет. Я попрошу ассистентку, она привезет нам достойный кофе и вкусную выпечку. Далой диеты. Мне нужны калории и вредные углеводы, чтобы пережить этот стресс. Далой диеты, подтвердила я. Ты уже звонишь? Тогда пусть захватит еще шоколад. олег быстро позвонил ассистентке. Заказав кучу вкусняшек, мы принялись ждать. Я больше не плакала, но точно знала, что выгляжу просто ужасно, с опухшим от слёз лицом. Темными кругами под глазами бессонницы. олег тоже выглядел измотанным и постоянно ходил по больничному коридору. Он сильно переживал за Дениса, который попал в аварию. Кто-то сбил его на парковке возле фитнес-центра поздним вечером и скрылся с места происшествия. Врачи провели сложную операцию. Сейчас Денис пока еще не очнулся. олег позвонил и сообщил мне о случившемся днем, когда я ехала в больницу к Эмину. У Алика был такой растерянный, срывающийся голос я просто не могла не приехать, поэтому убежала из больницы, где лежал имин в окружении родных и собирался устраивать семейные разборки. Я почувствовала себя лишней и не могла бросить друга в беде. К моменту, когда я приехала, Алек уже 15 часов наматывал круги по больничному коридору и крепился из последних сил, борясь в одиночку со страхом за жизнь Дениса. С того самого момента мы находились в больнице вместе целые сутки и буквально жили в коридоре, ожидая новостей о Денисе. «Альберт Риттер, это вы?» «Да», — встрепенулся олег и вскочил с дивана. Денис очнулся. Он пришел в себя, находится в сознании. Врач провел с ним беседу, диагностировал сотрясение. Путанности сознания нет. Денис слаб, но сказал, что хочет видеть вас, если вы здесь. «Я здесь». «Конечно же, я здесь. Где мне еще быть? Я могу его увидеть?» «Да, только недолго. Прошу». Олег помчался вслед за медсестрой и потащил за собой меня. «Ты будешь рядом. Следи, чтобы я не рыдал», — попросил меня парень перед дверьми палаты. «Наверное, я выгляжу ужасно». «Денис будет рад тебя видеть, поверь». Мы зашли в палату. Стойкий запах медицинских средств, стерильность, попискивающие приборы. Это... Кого угодно могло лишить равновесия и угнетало настроение. Денис, сильно побледневший, лежал на постели, почти сливший с белыми простынями. Но он был в сознании, повернул голову в нашу сторону, и его глаза вспыхнули при виде нас. «Я так рад, что ты жив. С твоими супертренировками придется повременить. Но я уверен, ты поправишься. Врач уже говорил с тобой. Никаких повреждений позвоночника нет». Тараторил Олег. Говорил. Он сказал про то, что я пока буду лежать. Со сложным переломом ноги, легким переломом руки и пустяковыми трещинами на ребрах. Ерунда, ты справишься. Да, хорошо, что я остался жив. Денис откинулся на подушке и прикрыл глаза на несколько секунд, потом посмотрел на меня. Ань, и ты здесь? Конечно, я здесь. Я подошла к Денису и накрыла его ладонь своей. Все будет хорошо, ты обязательно поправишься. «Только не от всего», — выдохнул он и посмотрел на Алика. «Ты можешь оставить меня Сани на минуту? Мне нужно ей кое-что сказать». «Воркуйте, но учтите, я жду потом рассказа». «Аня, ты не скроешь от меня ничего», — заявил Алек. «Разумеется». Алик вышел, и Денис стал серьезным. Его лицо приобрело скорбный вид. «Я видел того, кто это сделал», — сообщил он мне. «Авария не была случайной». На меня намеренно наехали. «Денис, кто это был? Ты запомнил номер машины или запомнил мерзавца? Может быть, даже знаешь его? Давай я позвоню в полицию, и ты все им расскажешь». «В полицию? Нет, не уверен. Не заявлять жена собственного отца». Я ахнула и в шоке уставилась на парня. Ему и так было нелегко. А узнать подобное было просто непередаваемо тяжело. «Может быть, ты ошибся?» С надеждой спросила я.